Ульяна Соболева. «Волчья корона». Сага о волках 2. Глава первая. Эмоции и привязанности — это самая большая наша слабость. Они оттягивают нас назад, не позволяя хладнокровно мыслить на несколько шагов вперед. Ульяна Соболева и Вероника Орлова. Позови меня. Я больше никого и ни о чем не спрашивала. Все равно никто не отвечал на мои вопросы. Да, думаю, и не ответят. Только что моя жизнь снова оборвалась. Как и в тот раз, когда меня увезли на машине в неизвестном направлении. Так и сейчас. Меня отдали. Вот этим людям в черных костюмах с бледными лицами в затемненных очках. Они похожи на призраков, настолько у них бледная кожа и восковые лица. В голову пришла мысль о том, что они тоже не люди. Подумала об этом, и стало очень страшно. Почему-то там, в том доме, я не боялась. Я знала, кто такой Вахит, и не испытывала такого адского, панического страха, как рядом с ними» с этими ледяными до дрожи красивыми изваяниями, словно высеченными из камня. От них веяло смертью, как будто их одежда пропиталась этим запахом и распространяла невидимые флюиды, заставляя мою кровь стыть в жилах. Инстинктивное понимание, что они, если и другие, то отличаются от Вахида. Его тело всегда было горячим, от него исходил жар, от него, казалось, и моя кожа может загореться. «Куда меня везут?» — Все же переспросила я, и неожиданно мне ответили. После того, как я истерила, словно последняя идиотка. «Верните меня обратно. Мой господин будет искать меня. Я не принадлежу вам». Я наложница императора Вахида. Глупо было это говорить и видеть перед собой снова и снова его силуэт в окне, как наблюдает за тем, что меня увозят, на его глазах. Вас продали. Теперь у вас другой господин. Сидите тихо и больше не задавайте вопросов. Нет. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Продали? Вахид? Он меня продал? Но как? После всего, что между нами произошло? После того, как я в выступлении целовала его пальцы, пахнущие нашим сексом, целовала его лицо, его глаза, после того, как я сгорела от дикой страсти в его руках, продал? Кому? Не обольщайся, Искама, ты всего лишь вещь. Всего лишь жалкий и никчемный человеческий ресурс, который даже в качестве ресурса никому не нужен. Голос Роксаны прозвучал в ушах и заставил поморщиться. Мне стало холодно. Двое этих призраков, охранявших меня, от них все сильнее исходил могильный холод. Тяжело дыша, посмотрела в окно. Мир внезапно стал совершенно другим. Он словно окрасился в мрачные бордовые тона, как потемневшая кровь, и я чувствую, как собственные слезы слепят меня, как жгут мне глаза. Всего лишь на раз. Всего лишь жалкая и ненужная вещь, которую просто продали, использовали и избавились. Даже не игрушка. Даже с игрушками так не поступают. Лучше бы сломал сам и выбросил, чем вот так, отдать неизвестно кому. Вспомнила снова силуэт у окна, как смотрел мне вслед. И только сейчас начала понимать, насколько жестокий и равнодушный зверь все это время сводил меня с ума своей адски прекрасной внешностью. Он просто пожирал мое горе, недоумение, мои слезы. Вот почему смотрел. Наслаждался моей агонией. «У каждого из нас свои способности, Лана. Каждый чем-то выделяется. Вместе с жутким проклятием перевоплощения есть и свой дар. Я вижу человека насквозь. Вижу ложь, правду, боль. Меня нельзя обмануть. С этим очень тяжело жить». Особенно, когда знаешь истинные эмоции твоих близких. Айша говорила очень тихо и вкратчиво. В этот вечер она выглядела особо прекрасно, и пока был не виден её горб, казалась маленьким ангелочком. А Вахид? Вахид имеет один из самых мрачных даров. Он питается эмоциями. Он может вывести на них и сжирать в самом примитивном смысле этого слова. Но самые вкусные для него — боль, слезы, страх, агония, оргазм, смешанные с болью. Там, в столовой, он питается именно этим? Да, выводит жертву на эмоции и пожирает их, выпивая вместе с жизнью. Ты любишь жуткого зверя, Лана. Осознаешь ли ты, насколько это опасно для тебя? Осознаю. Однажды эта любовь может стать для тебя фатальной. Она может убить или покалечить. Пусть лишь бы ненадолго узнать, что это такое любить его и прикасаться к его глазам. Вахит может сожрать тебя и не оставить даже костей. А он не сожрал, он просто избавился, отдал в чье-то пользование. Уж лучше бы убил, лучше бы вырвал мне сердце, лучше бы сломал мне шею или забил насмерть, чем вот так. Какое унизительное равнодушие. Эти мысли сводили с ума» впивались ледяными клещами в бески и раздирали их до кровавых борозд изнутри, до кровоточащих ран в изорванном сердце. Вахит нанес мне сокрушительный удар. Вот он, самый первый удар безответной любви. Когда ты из-за пелены восторга... И самой первой огненной страсти не видишь истины, не понимаешь ее, не ощущаешь масштабы той бездны, в которую ступила сама и сорвалась, чтобы разбиться насмерть на ее дне. Потому что вдруг поняла, что он делал рядом со мной, почему не убил. Вахид просто использовал меня. Я стала для него источником удовольствия, как блюдо, как обыкновенная еда. Вначале он вкусил моей любви, моей страсти, потом моё наслаждение, а затем приступил к самой вкусной трапезе. Больше всего ему понравилось обгладывать мою боль, моё унижение, мой ужас и мою агонию. Злое чудовище, натешившись, отдало другому. На съедение или на забаву. Наверное, я скоро об этом узнаю. Но где-то в подсознании я все еще ждала, что он придет и заберет меня. Я верила в это. Пока машина не углубилась все дальше в лес, все глубже, пока сумрак не начал окутывать окна и виться клубками тумана между деревьями. Внезапно автомобиль затормозил, и те, кто охраняли меня, Напряглись. Они к чему-то принюхивались, или мне так казалось? Один из них поднял руку вверх, а водитель и второй несколько раз обернулись по сторонам. Впереди и сзади затормозили другие машины. Значит, меня сопровождают сразу несколько. Но меня ли? В руках одного из призраков был чемодан со сложным замком с цифрами возле ручки. Он вцепился в него двумя руками и снова посмотрел на своего напарника. «Мне кажется, или я их слышу?» Он сделал ударение на «их», и у меня по коже пробежали мурашки. «Тебе не кажется, мы все их слышим?» и один, и второй, достали из-за пояса пистолеты и щелкнули затворами, целясь в окна. «Что происходит?» — тихо спросила я. «Заткнись». Зашипел на меня один из них и оскалился. Я увидела, как у него во рту блеснула пара острых и длинных клыков. От ужаса я отшатнулась назад и выдохнула. «Они приближаются».